На ней кофта бледнозеленая, если мне не изменяет память. Потому как кофта болтается на моей кузине, ясно, что грудь у Беа только начала развиваться. Волосы у Беа черные, короткие, взъерошенные ветром. Две пряди упали на глаза, одна н о р о в и т залезть в рот. И великолепно подстриженные, даже по нынешним стандартам, так я думаю. А улыбка у нее шире всех. Забавно, но я не помню ее улыбающейся. Однако просматривая все эти фотографии, я обнаружила, что она улыбалась постоянно, по крайней мере в юности, так же как ее мать, с готовностью расхохотаться в любой момент. Наверное, дело в том, что на многих старых снимках, что хранятся у меня, Беа запечатлена на каких-нибудь сборищах. Оказываясь среди людей в дружеских компаниях, на вечеринках, там, где выпивка течет рекой и можно позабыть о повседневных заботах, Беа оживала, но наедине со мной она была другим человеком. нервным, пугливым, недоверяющим никому и ничему. в р я д л и это я так действую на людей. Скорее за пределами шумной толпы моя кузина просто становилась самой собой. Берусь утверждать, что она не любила себя и больше всего на свете боялась оставаться в покое. Лоб в лоб со своим я. Впрочем, я забегаю вперед, описывая одиннадцатилетнюю Беатрикс такой, какой я узнала ее много позже. Обещаю впредь п о с т р о ж е придерживаться хронологии. Рядом с кузиной сидит ее брат Дигби. О нем тебе много знать не обязательно, как и р е й м о н д его старший брат Дигби меня почти не замечал. Поначалу я расстраивалась, но потом, когда мы с Беатрикс сблизились, меня такой расклад вполне устраивал. На снимке Дигби выглядит моложе своих т р и лет, возможно, потому, что он в шортах. Он сидит на корточках и видно, какие у него мускулистые икры, скульптурные прямо такие. Он был заядлым спортсменом этот парень. За фермой находился теннисный корт, и Дигби с р е й м о н д о м там часто играли. Оба были хорошими теннисистами. Эта семья жила вольготно и, не думая в чем-то себя ущемлять, война их едва затронула. На карточную систему обитатели фермы плевать хотели. Более того, они даже неплохо подзаработали, продавая излишки продуктов на черном рынке. Наиболее остро они ощутили войну, когда немецкий бомбардировщик, возвращаясь после налета на Уэльс, сбросил наугад неиспользованные снаряды, и на кукурузном поле в м и л е от дома образовалась воронка. Это случилось при мне. Помню, как прогремел взрыв, разбудив нас среди ночи, и мы с Беатрикс бросились к окну. За леском полыхал огонь. А утром нам разрешили вместе с мальчиками пойти посмотреть на воронку, но я опять отвлеклась. Последний человек, кого осталось описать, это меня саму. Меня в возрасте восьми лет. Нет нужды разглядывать фотографию, чтобы выяснить, во что я одета. Я и так отлично помню. Кажется, за все время, пока я жила в мызе, у меня было только три смены одежды. На снимке я в старом любимом джемпере из толстой коричневой шерсти, с в я з а н н о м моей мамой. Она была страстной, если не сказать оголтелой вязальщицей. Иногда она вязала, как все, руками. Но у нее также имелась вязальная машина, гигантская замысловатая м а х и н а с зубцами, рычагами, поршнями, которая занимала большую часть нашего обеденного стола. Удивительно, как стол не рухнул под ее тяжестью. На машине мама вязала для армии по два-три часа каждый вечер теплые вещички. Так она называла свои изделия. Мой коричневый джемпер был лишь побочным продуктом маминой армейской службы, но я его обожала. Еще у меня были брюки из дешевого жесткого вельвета того же коричневого оттенка, что и джемпер. На снимке я в этих брюках. Ансамбль дополняет кофточка с отложным воротничком цвета золотой осени, цвета листьев. Когда они только-только пожелтели.